Глава 9. Несмотря на мои очевидные опасения, наше путешествие через центр разрушенного города, к моему удивлению, прошло без инцидентов. Юрген и я добрались в южный сектор невредимыми. Конечно, было несколько моментов, буквально на волосок от смерти. Чем ближе мы подходили к центру, тем больше зеленокожих мы видели. Там были и другие зрелища, которые даже на удалении не хотелось видеть. Мы проходили к храмам императора, разрушенный и осквернённый разграбленный внутри и, судя по воне, используемый орками как временный туалет. Маловероятно. Среднестатистический зеленокожий отвечает на зов природы там, где он его застал. Понятие, что для этого должно быть отведено в специальное место, слишком сложный концепт для их мышления. Как, конечно же, и понятие гигиены. Если Каин был прав насчёт назначения этого места, то это, несомненно, означило преднамеренное оскорбление его божественного величества. Но даже эта гнусность не затмела вид главного здания администратума в центре города. Совершенно точно, что оно раньше было элегантным и пропорциональным строением, стоящим перед широкой мощёной площадью с фонтанами и искусственно расположенными колоннами, которые давали тень для граждан, идущих по своим делам. Теперь оно представляло собой гирлянду из трупов, свисавших из окон и со статуй, без сомнения гражданских и духовных лидеров общины, судя по количеству одежд администратума и экклезиархии. «Немногие умерли быстро, судя по знакомой с сушённости тел». «Юрген отхаркнул и плюнул». «Я кивнул. Мои собственные чувства не нужно было выражать словами». «В последующие годы во многих конфликтах я видел картины и похуже, но в то время я ещё не сталкивался со слугами тёмных сил, некронами или бесконечно совершенными в садизме тёмными ильдарами. Видимо, по этой причине это воспоминание осталось таким ярким». Прямо тогда я не хотел ничего больше, чем уничтожить любого зеленокожего на планете голыми руками, и если бы понадобилось. Но мой инстинкт самосохранения внёс заявил о себе гораздо раньше, чем я последовал импульсом идти за жертвой всем встречным существам. Отсюда было видно много тварей, больших и маленьких, бегающих вокруг с малопонятными заданиями, хотя большинство занимались тем, что громко орали или дрались друг с другом. Мы видели, как в нескольких 40 было использовано оружие Хотя никто из сторон не страдал особо по поводу простых ран от топора или пулевых отверстий, да большинство вообще игнорировали эти свалки. К этому шуму постоянно примешивался рёв из разваливающихся машин, которые носились вокруг с полным безразличием к безопасности водителей или пешеходов. Багги и байки я видел раньше, но теперь попадались более здоровые аппараты, которые выглядели смутно похожими на тяжелобронированные грузовики. А однажды нечто, что задумывалось как танк, но напоминало демона, вселившегося в кучу металлолома, прогрохотала мимо, осёдланная вопящими орками. Возможно, своего рода «боевая фура». Орочи имена большинства аппаратов были взяты из готика, совершенно искорёженные, видимо, сложные для произнесения их грубыми глотками, к примеру, грузовик на фура. Я решил оставить оригинальные слова Каина для правильной терминологии, интересно, что согласно сёстрам Орда Диалогус, это также справедливо для их технического словаря, включая большинство оружия. А несколько раз мы видели продовольственные бригады, похожие на ту, с которой мы столкнулись, хотя не все из них искали свежее мясо. Некоторые тележки были наполнены каким-то оборудованием, в котором мог разобраться только техножрец, а другие, похоже, собирали только металлолом. К моему ужасу и удивлению, я видел очень худых грытчинов, которые при ближайшем рассмотрении через ампливизор оказывались человеческими рабами. Я с отвращением жестами указал на измученные, шаркающие фигуры Юргину. "Я одно мрачненький внул. Это не будет длиться вечно", ответил он, и я был вынужден согласиться. В самом деле, у них должна была быть исключительная сила духа или верова императора, чтобы выжить в таком прибощании так долго. Без сомнения, злодеяния в здании администрата на служили цели запугать и сломить выживших, и, видимо, цель была достигнута. "Мы ничем не можем им помочь", сказал я, продвигаясь чуть глубже в спасительную тень стены. Попытка освободить этих несчастных приведёт только к нашей гибели, да и никто из них не выглядел способным убежать. Тем не менее, благоразумнее было бы продолжить наше рискованное путешествие. Наконец мы попали в водосток, и было благословением пробираться по пояс в прохладной жидкости. Солнце было почти в зените, и отдых от изнуряющей жары был более чем приятен. Было очень соблазнительно хлебнуть этой воды, но я продолжил использовать свою фляжку с пояса. Неизвестно, откуда нашла, и уж тем более, какие в ней были нечистоты, особенно с учётом армии и зеленокожих в городе. Если вы думаете, что это было необыкновенно глупо шлёпать по этой жиже, значит, определённо вы ни разу не испытывали жару в пустыне или не пытались играть с орками в прятки, и уж точно не делали это одновременно. Несмотря на то, что мы были осторожны, старались не выдать нашего присутствия слишком громким хлопаньём, было достаточно неплохо. Почти по всей длине труба была покрыта ракритовыми стенами, Но высота которых превшала наш рост, делая невозможным увидеть наше окружение, но в то же время пряча нас от окружающих орков. Компас Юргена подсказал нам, что мы двигались примерно в нужном направлении, и через некоторое время, когда гал торгов хозяев болтающих о своих делах затих, я решил, что самое время выстнуть свою голову и определить, где мы находимся. К счастью, в этом месте стены были немного скошенными и выложенными из ракитовых блоков, на которые легко можно было встать. Так, что мы были способны вылезти и лежать ниже уровня земли, высовывая только голову. Я осторожно поднялся, не увидел никого живого и начал карабкаться вверх. Юрген, как всегда, последовал за мной. Пока он присел и приготовил лазерное ружьё, я поднял ампливизор. "Мы на месте", сказал я, взглянув на табличку близ лежащего индустриального блока. Это была собственность Южной водопроводной компании. Как и везде, что мы видели прежде в разрушенном городе, здания несли следы боёв или вандализма орков, хотя здесь было гораздо меньше трупов, и похоже, что больше зданий ещё имело крышу. Я активировал воксбусину. Тайбер, это Каин. Ответьте. Некоторое время ничего не происходило, и я слышал только знакомое шипение статики. Напряжение нарастало, дойдя холодком до кишечника. Если мы развернёмся и поползём обратно как мусорные крысы, Значит, мы прошли через всех этих орков напрасно. Подождите секунду, ответил голос в ухе, на удивление отчётливо. Видимо, канал оставался открытым, потому что я мог расслышать характерное бормотание, но не мог разобрать ни слова. Через секунду голос вернулся. Он пошёл к вам. Отлично, ответил я. И кто ты такой? Гранболс, сэр, комиссар, я имею в виду, сэр. Вокс-специалист второго класса, сэр. Я имею в виду комиссар. «Следует использовать или одно, или другое», — ответил я, стараясь спрятать своё раздражение. Планетарные силы обороны, видимо, никогда в своей жизни не видевшие алый комиссарский пояс и до сих пор имеющие смутное представление о комиссарах вообще. Я надеялся обнаружить нормальных гвардейцев, но если этот Гранбоу был типичным местным, то лучше бы мне было послушаться своего первого впечатления и просто свалить ко всем чертям из этого процветающего источника, пока у меня был такой шанс». Ну что ж, думать об этом было уже поздно, так хоть, по крайней мере, Тайбер точно имеет в распоряжении пару пехотинцев, за которыми я мог спрятаться. Да и к тому же, если они были до сих пор на свободе после оккупации орками города, они должны были представлять, что происходит. «Сколько вас там?» «Семь здоровых! Двое ходячих раненых!» Новый голос зазвучал в Оксе, спокойный, более решительный и смутно знакомый. Определённо, кто бы это ни был, я разговаривал с ним раньше. «Где вы?» Мы снаружи складов водопроводной компании на Ойлдрам. Я был способен видеть указатели домов достаточно чётко через ампливизор. Как нам до вас добраться? Не как. Тайбер говорил с таким же доверием, как и полковник Манстрю. Как я понимаю, вы можете быть сообщниками зелёных с ворованными воксами. Мы сами придём к вам. Твою ж, сказал я в сердцах. Если вы думаете, что мы будем тут сидеть и спокойно ждать, пока нас заметят, тогда найдите укрытие. Вокс умер, мы приглянулись с Юргеном, было очевидно, что Тайбер такой же осторожный, как и я. Несмотря на нарушение протокола, я начал думать, что всё-таки сделал правильный выбор, и если это окажется не так, я всегда мог застрелить его за неподчинение. «Ну что ж, вряд ли мы можем обвинить этого человека за неосторожность», сказал я, стараясь не улыбаться от оскорблённого вида Юргена. Я жестами указал на склад. «Мы подождём там». «Отлично, сэр». Нескопригнувшись, мы двинулись вперёд к новому убежищу, мимо поддона, на удивление неповреждённых керамических унитазов. Мы почти туда добрались, когда Юрген остановился и поднял голову. «Вы слышали это, сэр?» «Да». Звук доносился вместе с лёгким ветерком, который приятно холодил сквозь отглаженную аккуратную ткань моих брюк. Я мрачно кивнул, когда услышал знакомый треск лазерных ружей и грубый лай уродливого оружия орков. «Стрельба!» Судя по всему, сержант Тайберк нам не присоединится. Что нам делать теперь, сер? спросил Юрген. Я с сожалением покачал головой. Я решил, что благоразумнее было отступить в данном положении, пока звук стрельбы не привлёк внимания всех зеленокожих, которые могли его услышать. Конечно, уважаемому сержанту не повезло, но я не думаю, что мы сможем им чем-то помочь. И нам придётся выбраться из этого только со своими людьми. Убираемся отсюда. Сказал я за мгновение до того, как стульчак над моей головой разлетелся на тысячу осколков. Триорка бежали к нам, поливая своих недоделанных болт-пистолетов, к счастью, с прежней точностью их рода. Хотя этого было недостаточно, чтобы остаться целыми, так что мы открыли ответный огонь, тщательно прицеливаясь. Снова и снова я видел, как каждая доля секунды, потраченная для того, чтобы убедиться, что лазерное ружьё попало, гораздо хуже, чем самая дикая полыва в галактике. Конечно, когда вы просто палите примерно в сторону врага, вы обычно заставляете его спрятать свою голову, если, конечно, это не зеленокожие, не кроны, или фанатики Кхорна, но если враг спокойнее вас, то он использует это время, чтобы прицелиться и снести вам голову с плеч при следующем нажатии на курок. Гораздо лучше, на мой взгляд, если вы сделаете в нём дырку быстрее, чем он сделает то же самое с вами. В любом случае, я помню достаточно о нашей перестрелке на заднем дворе, и как я всадил лазерный заряд в череп лидеру, и как Юрген сделал то же самое с фланговыми. Памятуя о том, как их сложно убить, я не стал рисковать и побежал к ним, как только они упали, чтобы отделить их остатки голов цепным мечом. Мне было плевать, насколько они были ранены, они уже точно не встанут после такого. «Сзади!» Юрген предупредил меня, хотя аромат донёсся до меня на секунде или около того раньше его слов. Юрген предупредил меня... хотя аромат донёсся до меня на секунду или около того раньше его слов. «Куда? Вниз!» сказал я, указывая противоположное направление тому, откуда пришли наши нападающие. «Если их было больше, то ставлю морковку против кредитов, что они придут оттуда же». Юрген Кивнула стал проверять уровень заряда его оружия. Судя по всему, он был удовлетворён и снова поднял оружие, пока я быстро окинул взглядом окрестности. Убедившись, что не было признаков движения, откуда я больше всего ожидал, Мы двинулись к избе, подступающие подкрепления, склонив головы и надеясь, что на складе достаточно унитазов, чтобы замаскировать наше продвижение. Естественно, не повезло, хотя мы уже хотели двинуться до того, как нас заметят. Оглянувшись назад, я увидел десяток или около того громадных существ, бежавших с той же неожиданной плавностью движения, которую я уже видел, с выражением грозного любопытства на мордах. Их головы и плечи слегка покачивались, возвышаясь над штабелем санитарных изделий. Внезапно пара из них выросла впереди, рыча что-то непостижимое на своём варварском наречии, и остановились, подзывая остальных к себе. Очевидно, они нашли троицу, с которой мы расправились несколько минут назад. "Пора сваливать", прошептал я помощнику, и он кивнул, не нуждаясь в повторении. Я увидел склад в каких-то нескольких метрах впереди. Выкрашенная в голубой металлическая дверь была заманчиво приоткрыта, достаточно было прикосновения, чтобы закрыть, но прямо перед ней было открытое пространство и нигде спрятаться. Возвращаться назад путём, которым мы пришли, уже не было возможности, так что мы решили рвануть. Резкое увеличение рёва орков позади нас заставило меня оглянуться. Как я и я думал, они начали драку за трофеи в тех, кого мы убили, и я решительно кивнул. У нас не могло быть лучшего шанса, чем представленный сейчас. "Давай!" скомандовал я. "Сразу после вас, сэр!" мой преданный помощник отозвался, и мы рванули в оборжеще склада. Мы почти добежали, когда сплочённый рёв "ВАК" позади нас был подчёркнут взрывами кирпичной пыли. После неточного залпа болтов тяжёлые пули стали выколачивать на стенах характерные следы, совершенно отчётливо давая понять, что мы замечены. Внутрь. Я подкрепил слова действием, слишком поздно сдаваясь вопросом, были ли ещё зеленокожие внутри здания, и не было бы умнее первым послать туда Юргена, но к счастью, здание было безлюдным. Через секунду мой помощник приседнился ко мне. И мы с визгом ржавого металла закрыли дверь за собой.